Глава 2. Каждый раз, прилетая в Буэнос-Айрес, она испытывала странную смесь восторга и удивления перед этим необыкновенным городом, расположенным в заливе Ла-Плата. Находясь почти в трехстах километрах от Атлантического океана, город, казалось, был его символом. Мощным, большим, красивым символом океана питавшим в себя десятки различных атлантических культур и ставшим одной из самых красивых столиц мира. Практически треть населения Аргентины и большая часть всего городского населения страны проживала в Буэнос-Айресе. Его протянувшиеся на многие километры авениды придавали городу неповторимое очарование. При ближайшем рассмотрении город обнаруживал в себе как бы три пласта. первый Колониальный, когда в XVIII-XIX веках в Буэнос-Айресе возводились роскошные особняки испанских дворян, прибывающих в эту страну. Затем, в начале XX века, и особенно в период между двумя войнами, когда сюда хлынули переселенцы Старого Света, город стал застраиваться эклектичными зданиями, словно отражавшими хаос в умах и настроениях пришельцев. Высадили здания причудливой конфигурации со множеством архитектурных решений. Пришельцы словно соревновались друг с другом в изощренности архитектурных решений. Второй слой города был во многом несовершенен, часто носил случайный, непродуманный характер. Но сами здания, иногда становившиеся триумфом архитектурной мысли, а чаще просто проявлением амбиций его создателей, во многом определяли характер самого города, бурно развивающегося, с населением, состоящим из нескольких крупных диаспор, среди которых самой большой к этому времени становилась итальянская. Вторая мировая война принесла Аргентине огромные дивиденды, когда, торгуя со странами обеих враждующих сторон, она смогла за короткий срок неслыханно увеличить свое благосостояние. В городе начался новый строительный бум. Начали возводиться многоэтажные дома, характерные для североамериканских городов. Стремительно росли здания и офисы международных компаний, банков, страховых обществ. Целый поток переселенцев, состоявших из проигравших войну немцев и итальянцев, довершил свое дело. Теперь рядом с двухэтажным зданием типично колониальной постройки Можно было увидеть архитектуру кубистов или модерна, а пройдя несколько шагов, обнаружить многоэтажное здание нового банка. Желающие могли бесконечно бродить по узким улочкам старого города, заходя в небольшие итальянские кафе, наслаждаясь хорошим бразильским кофе. А могли отправиться в фешенебельный ресторан, расположенный на крыше одного из многоэтажных зданий, и отведать там блюда мировой кухни. Буэнос-Айрес был не просто красивым городом. Он был символом тех перемен, которые коснулись за последние 300 лет всех стран Южной Америки. Расположившись в небольшом отеле санта крус Марина терпеливо прождала весь день связного, который должен был приехать в гостиницу. Несмотря на значительную отдаленность Латинской Америки от Советского Союза, агентура КГБ действовала во многих южноамериканских государствах достаточно уверенно. Этот огромный регион всегда считался своеобразной епархией ЦРУ и приоритетным направлением во внешней политике США. Но сначала Куба, а потом и Никарагуа сумели вырваться из орбиты американского притяжения, смещаясь в сторону другого полюса, каким был в двухполярном мире Советский Союз. Куба, имевшая очень сильные спецслужбы, успешно противостоящая американцам по всему континенту, была стратегически очень важной составляющей в политике КГБ в Южной Америке. Целая сеть подготовленных агентов, для которых испанский язык был родным и которые чувствовали себя в экзотических условиях латиноамериканского континента достаточно уверенно, очень помогала советским резидентурам на местах. Вот и теперь для связи Чернышовой был выделен бывший кубинский агент Энрико Диас, уже давно работавший в Аргентине. По согласованию с кубинской разведкой, второй отдел ПГУ КГБ использовал Диаса только в особо важных случаях, когда пребывающий агент не выходил на прямую связь с резидентурой местного КГБ и не мог быть обнаружен местной службой безопасности. Чернышова прилетела в Буэнос-Айрес из Мехико, по традиционному для советских агентов маршруту через Мексику. Паспорт у нее был выписан на имя Эльзи Дитворст, нидерландской журналистки, которая прилетела в Аргентину для сбора материалов для своего журнала. Генерал Чернов все-таки разрешил этот опасный визит в Аргентину, но вместе с Чернышовой полетел и капитан Александр Благидзе, который должен был выйти на связь с посольством и резидентурой в Буэнос-Айресе а заодно и обеспечить необходимое прикрытие Чернышовой во время поисков кучера. Она прождала в отеле весь день, и только в десятом часу вечера к ней в номер постучался Энрико Диас. Он работал на местном телевидении и, по легенде, вполне мог встречаться с прилетевшей в страну нидерландской журналисткой. Диас был смуглым мулатом невысокого роста, с негроидными чертами лица и курчавыми волосами. Войдя в комнату, он поздоровался с прилетевшей журналисткой и сразу пригласил ее в ресторанчик, расположенный рядом с отелем. Когда они, наконец, оказались за столиком в ресторане, Диас заговорил о деле. «Мне сообщили о вашем приезде. Чем я могу вам помочь, сеньора Дитворст?» «Я бы хотела встретиться с одним человеком. Он сейчас живет в компании». Это небольшой городок, находящийся в 40 километрах севернее Буэнос-Айреса. Нам нужно его найти? Нет, я знаю, где он живет. Тогда в чем будет состоять моя помощь? Нам нужно установить наблюдение за домом этого человека. Сама я, естественно, не могу там часто появляться. Но кто-то из ваших людей должен быть там постоянно. Вы не доверяете этому человеку? Ему мы доверяем. «Но тому, кто придет на встречу с ним, нет. Этот человек очень опасен. Поэтому я и прошу, чтобы кто-то всегда был в компании». «Сделаем», – кивнул Дез. «А вы знаете, кто именно должен приехать?» «У нас есть его фотография», – кивнула Чернышова. «В таком случае все в порядке», – улыбнулся Дез. «Вам никто не говорил, что вы очень красивая женщина, миссис Дитворст?» Диа заказал какое-то острое мексиканское блюдо, и она непроизвольно поперхнулась, закашляла, выпила воды. Ее собеседник терпеливо ждал. И только потом сказал, наверное, у такой красивой женщины должны быть свои телохранители. Что вы хотите этим сказать? Он показал в сторону сидевшего за соседним столиком благица, который вошел сюда почти сразу за ними. «Это не полицейский». — заметил Диас. — И не агент местной службы безопасности. Я их сразу узнаю. Это ваш человек, миссис Дитворст. Она не ответила. Нужно будет сказать Благидзе, чтобы он не так рьяно ее опекал. Если на него обратил внимание Диас, то вполне могут заметить и другие. — Когда вы поедете в Кампану? — Завтра утром. Вы всегда едите такие острые блюда. Не сдержалась она. «Да, простите. Кажется, я не совсем рассчитал, когда привел вас сюда. Но здесь самое надежное место. Правда, не рассчитанное на европейские желудки», признался Диас. «Когда вы дадите мне фотографию того человека?» «Она у меня с собой. Но это только приблизительно похожий на оригинал портрет. В таком случае просто положите ее на стол и можете уходить». «Я уже понял, что местная еда вам не очень нравится». «По-моему, они явно увлекаются перцем», – кивнула Чернышова и достала из сумочки фотографию кучера. Положив ее на стол, она поднялась и, кивнув на прощание Диосу, вышла из ресторанчика. За ней почти неслышной тенью проскользнул Благидзе. На следующее утро она выехала в Кампану. Машину выбрала с таким расчетом, чтобы нигде не останавливаться по дороге. Это был мощный Крайслер прошлого года выпуска, который ей подогнали прямо ко входу в отель. Благидзе, уже предупрежденный о ее поездке в Компану, с самого утра дежурил у отеля, заблаговременно взяв в прокате довольно потертый Рено. Он не особенно соблюдал дистанцию, беспокоясь упустить Крайслер из виду. Дважды Чернышовой приходилось сбавлять скорость, поджидая, пока Благидзе на своем автомобиле догонит ее. Наконец они приехали в Кампану – небольшой городок на севере от Буэнос-Айреса. Несмотря на то, что в описываемый период в городе проживало не более 50 тысяч человек, это был довольно крупный морской порт на севере Ла-Платы, откуда уходили рыбловецкие суда и баржи вниз в залив и вверх по течению Параны. Они довольно долго кружили по городку, разыскивая нужную улицу. Чернышова с понятным раздражением думала, что любой наблюдатель уже давно мог все просчитать. Настолько нелепо выглядели их два автомобиля, неспешно проезжавшие по небольшим улочкам города. Наконец им повезло, и они выехали на Санта-Исабель, параллельную Приморскому бульвару улицу, начинавшуюся от причудливо украшенной в типичном колониальном стиле арки. Нужный двухэтажный дом Чернышова нашла довольно быстро. На этот раз Благидзе, не останавливаясь, проехал вперед и притормозил только через 300 метров в конце улочки. Южноамериканские страны впитали в себя причудливую смесь испанской, индейской, немного американской, а в Аргентине еще и немецкой и итальянской культур. Именно поэтому сиеста, столь любимая и обязательная для испанцев, Так прижилась в некоторых странах Латинской Америки. Сказывался климат и темперамент латиноамериканцев. И если чилийцы любили уменьшительные суффиксы и неспешное течение жизни, то их соседи по континенту предпочитали гиперболы в личной жизни. Можно сказать, что чилийцы были немного испанцами Южной Америки со своей склонностью к отдыху и неспешной жизни, а аргентинцы представляли собой смесь французов и итальянцев хвостливых громких самоуверенных и темпераментных южан но сиеста была обязательна для всех и в компании в это время дня уже начинавшаяся сиеста буквально очищала улицы от всех праздношатающихся и сторонних наблюдателей даже в морском порту жизнь казалась замирала и шли лишь разгрузочно-погрузочные работы, которые нельзя было остановить. Вот и теперь на Санта-Исабель не было почти ни одного человека, если не считать двух стариков, сидящих прямо на земле в конце улицы у небольшого местного бара. Чернышова, выйдя из автомобиля, осмотрелась. Все было спокойно. Она прошла к дому и постучала. Никакого ответа. Постучала еще. Сиеста была священна для отдыхающих, и ей вполне могли не отвечать. Она постучала снова. Наконец за дверью послышались чьи-то шаги, и только через минуту раздался очень недовольный голос, спросивший с ощутимым акцентом по-испански. «Что вам нужно?» «Мне нужен сеньор Липко!» громко сказала Чернышова, снова оглядываясь. Кроме сидевшего в автомобиле Благидзе и двух стариков, На улице не было никого. Очевидно, и в ее голосе был все-таки какой-то неуловимый акцент, так как дверь ей не открыли, а тот же голос спросил. «Кто вы такая?» «Сеньор Липко, я приехала к вам по поручению сеньора Веласкеса». Это был условный пароль. «Он просил передать вам письмо». Только тогда она услышала, как дверь открывается. На пороге возник пожилой человек лет шестидесяти. Растрепанные седые волосы, лицо в жестких складках морщин, словно выдубленных соленым морским ветром, узловатые пальцы рук, красные глаза. Очевидно, хозяин дома строго соблюдал священный ритуал сиесты. Он недоверчиво смотрел на Марину. Она была одета в легкий брючный костюм персикового цвета, на голове соломенная шляпка, столь модная в этом сезоне. «Это вы от Виласкиса? Недоверчиво спросил Липка. Она узнала его сразу. Его фотография была в личном деле, правда, десятилетней давности, но он не очень изменился. «Он просил передать вам привет», уверенно кивнула Марина. Хозяин дома молча посторонился, пропуская незваную гостью в дом. Сверху со второго этажа раздался женский крик. «Кто к нам пришел, Иосиф?» «Не Ёжев, а именно Иосиф!» Очевидно, жене Липки было трудно выговаривать славянское имя своего супруга. Чернышова вспомнила, что у Липки большая семья – жена и трое сыновей. Но ребят не было в доме. Может, на них не распространяется правило сиесты, подумала Марина. Хотя навряд ли. Просто не найдя работы в этом городке, они наверняка уехали трудиться в Буэнос-Айрес, оставив родителей одних. — Это ко мне! — недовольно прокричал Липка. «Привезли письмо от моего старого друга!» Он показал на комнату, расположенную справа от лестницы. Прошел первым. И первым уселся на глубокий диван, подвигая к себе столик, на котором стояли две бутылки и несколько чистых стаканов. Чернышова прошла следом и села в кресло напротив. Ни слова не говоря, хозяин дома разлил местное вино в два высоких стакана. Взял один, выпил вино почти залпом и только потом недовольно выдавил. Ну, Марина молча взяла стакан, но не стала пить, а лишь подчеркнуто демонстративно отодвинула его в сторону. Потом налила себе воды из большой бутылки, стоявшей тут же на столе, в другой стакан и, не сводя глаз с Липки, выпила. Она знала психологии и умела работать с подобным типом агентов. Условно говоря, психологи КГБ делили всех агентов-нелегалов на четыре категории. Артисты – виртуозы своего дела, любящие и наслаждающиеся подобной игрой, ставшей как бы частью их натуры. Такие часто шли на риск, словно получали удовольствие от этой игры, своего рода наркотика, без которого они уже не могли существовать. Вторая категория лиц – мастера. Педантичные, строгие профессионалы, предпочитающие во всем доверяться логике, И сдержанные в проявлении своих эмоций. Третья категория агентов – истерики, нервные эмоционально неустойчивые типы, желающие исповедаться своим резидентам, болтливые, с легко возбудимой психикой. И, наконец, четвертая группа агентов, которых называли молчуны. Эти демонстрировали показную агрессию, неохотно шли на контакты, предпочитали избегать личных встреч с резидентами. Указанные категории психотипов агентов-нелегалов были разработаны и применялись в КГБ СССР на протяжении последних 10-12 лет перед развалом Советского Союза. Подобные психотипы еще не описаны в литературе, однако после крушения СССР и КГБ разработки психотипов были несколько изменены, в связи с чем автор и разрешил себе упомянуть эти отличия в данной книге. Вместе с тем автор описывает лишь классификацию агентов, не останавливаясь на специфических действиях разведки в каждом конкретном случае. Даже несмотря на развал КГБ и распад СССР, автор полагает, что нельзя описывать абсолютно секретные вещи. Верность даже погибшей Атлантиде и самому себе есть качество нравственное, не зависящее от смены декораций. В свою очередь психологи Комитета государственной безопасности вырабатывали особое поведение резидентов и связных для каждого из типов агентов. В первом случае с агентами должны были встречаться сухие, мрачные, строгие резиденты, как бы подчеркивающие значение порученного дела. Во втором – просто пунктуальные исполнители, строго выполняющие инструкции центра. В третьем – С агентами должны были встречаться своего рода исповедники, готовые выслушать многословные доносы истериков и поддержать их своими советами и замечаниями. И, наконец, в четвертом случае, при свидании с молчунами, резиденты обязаны были переигрывать агентов, демонстрируя одинаковое неприятие при подобном подавлении характера собеседника и свой независимый характер. Именно то, что сейчас делала Марина Чернышова. Психологи обычно не ошибались. После того, как она выпила стакан воды, не ответив на вопрос Липки, он более уважительно произнес во второй раз. «Я вас слушаю». «У вас в доме можно говорить?» – спросила Марина. «Да», – кивнул Липка. «Вы получили сообщение о моем прибытии?» «Мне передали, что приедет связной. Кто именно, мне не сказали». Правда, я не понимаю, почему нужен так срочно. Последнее сообщение о военно-морской базе в мар дель я отослал всего две недели назад. Это не связано с вашей деятельностью в Аргентине, заметила Чернышова. Нас интересует один человек, который раньше работал с вами. Я работал со многими людьми. Их, наверное, несколько сот человек, мрачно заметил Липко. О ком конкретно вы говорите? Кучер. Вы знаете такого? Флофман? изумился липко, впервые обнаруживая какое-то подобие чувств. Не может быть! Разве он жив? Иначе я бы не приехала. Но он работал в Мюнхене, в Германии, возразил Липко. Исчез два года назад, после объединения Германии, никто о нем ничего не слышал. Он в Аргентине, сухо сказала Марина. У вас точные сведения? Вы думаете, я прилетела в Аргентину, чтобы пошутить с вами?" спросила Чернышова. Липко смутился, ничего не сказал, снова налил себе вина, выпил и только потом спросил: "Что я должен делать? Найти Флосмана. Вы знаете его стиль, его методы работы. Вы видели его в Германии четыре года назад. Значит, сумеете сразу узнать. Мы окажем вам любую помощь". Липко задумался. Почему вы его ищете? Мы беспокоимся за нашу агентуру, честно ответила Чернышова. Он знает многих бывших ваших коллег, которые сейчас работают на нас. Он никогда не был предателем, возразил Липка. Он всегда был одним из лучших среди нас. Очевидно, он просто сбежал, решив не искушать судьбу. Он сбежал не поэтому, возразила Чернышова. Он боялся, что среди найденных в Праге документов будет и его личное досье. Он был двойным агентом, работал на Прагу и Лэнгли одновременно. И поэтому решил сбежать, когда равновесие было нарушено. Видимо, в ЦРУ просто не знали, что он был агентом Праги, и его устраивала подобная работа. Больше информации и больше денег. На этот раз Липко замолчал надолго. Минуты на две. Потом... Достав из кармана трубку, произнес. «Это сложное задание. Если он не хочет, чтобы его нашли, мы его можем не найти». Ходили слухи, что он сбежал, захватив с собой деньги местной резидентуры. «Он хороший профессионал. Это мы знаем». «И опасный противник», — добавил Липко. «Очень опасный. Я его хорошо знаю». Нам придется нелегко очаровательная сеньора. Кстати, вы не сказали, как вас зовут? Сеньора Дитворст, я нидерландская журналистка. По-испански вы говорите довольно неплохо, хотя иногда проскальзывает какой-то акцент. Не немецкий, скорее шведский, в общем, скандинавский, но не русский. Как мне выйти на Флосмана? По нашим сведениям, он в Буэнос-Айресе. Вы знаете, сколько там людей? Мне понадобится вся оставшаяся жизнь, чтобы его найти. Нет, возразила Чернышова, мы знаем, как это сделать за несколько дней. Думаю, у нас получится. Завтра я жду вас в отеле Санта-Крус. До свидания! Она поднялась, прощаясь с хозяином. До свидания! липко поднялся следом. Он проводил ее до дверей и, вернувшись на свой диван, Уставился на бутылку вина. Флосман, пробормотал он, чуть слышно. Они думают, что это так просто найти тебя.